Рихард кивнул. Его кадык дернулся. «Кое-что мне в докладе не совсем ясно», — сказал Рубашов. «Давайте уточним. Вы упоминали о своих листовках. Их неоднократно и резко критиковали. Там имеется несколько положений, которые не могут быть одобрены партией». Рихард испуганно посмотрел на Рубашова. На щеках у него выступили красные пятна, прожилки, и испещрившие белки глаз, обозначились еще отчетливее и резче. «С другой стороны», — продолжал Рубашов, — «мы постоянно посылали вам материалы, специально предназначенные для раздачи населению. Среди них были пропагандистские брошюры, изданные Центральным комитетом партии. Вы получали эти издания?» Рихард кивнул. Его лицо горело. Вы не распространяли наши материалы, а сейчас ни словом о них не обмолвились. Вы предпочли распространять свои, не только неодобренные, но осужденные партии. У нас же не было другого выхода, выговорил Рихард с большим трудом. Рубашов внимательно посмотрел на него. Он не замечал, что парень заикается, вот ведь странно пришло ему в голову. Третий случай за две недели. Интересно, обстоятельства так на них подействовали или само движение привлекает дефективных? Вы сами должны понять, товарищ, продолжал Рихард с возрастающим волнением у вашей пропаганды неправильный тон. Успокойтесь, резко сказал Рубашов. Говорите тише. И не смотрите на дверь. У входа в зал появилась пара. Высокий юнец из притрианской гвардии. И с ним дебелая юная блондинка. Он обнимал девушку за талию. А она положила ему руку на плечо. Они остановились у картины с Херувимами, спиной к Рубашову и его собеседнику. «Продолжайте говорить» приказал Рубашов тихим, но совершенно спокойным голосом и машинально вынул из кармана папиросы. Потом, вспомнив, что здесь не курят, опять положил пачку в карман. Рихард, словно разбитый параличом, завороженно смотрел на вошедших. — Вы давно заикаетесь? — спросил Рубашов и жестким шепотом прошепел: Отвечите! «И сейчас же прекратите на них таращиться!» «С детства временами!» — ответил Рихард. Пара медленно продвигалась к диванчику. Она задержалась у пышной женщины, лежащей без одежды на атласной кушетке, с головой повернутой в зал к зрителю. Предрянец сказал что-то смешное — потому что девушка негромко хихикнула, мимолетно оглянувшись на Рубашова и Рихарда. Потом они прошли чуть дальше, к натюрморту с фруктами и мертвым фазаном. Может, уйдем? — прошипел Рихард. «Сидите — Сидите, — коротко сказал Рубашов. Он боялся, что Рихард, встав чем-нибудь, обязательно себя выдаст. — Мы сидим против света, наших лиц не видно. Вдохните, да поглубже это помогает. Девушка все еще продолжала хихикать, и пара медленно двигалась вперед. Проходя, они посмотрели на сидящих. Потом вроде бы собрались уходить, но девушка показала пальцем на пьету, и оба остановились около рисунка. Это очень мешает работе, когда я заикаюсь, спросил Рихард, опустив голову. Владейте собой, ответил Рубашов. Он не хотел, чтобы их разговор приобрел оттенок дружеской беседы. «Ничего, через пару минут пройдет», — пообещал Рихард, и его кадык дернулся. Анне тоже потешалась надо мной, когда я заикался. Вот какое дело. Пока пара оставалась в их зале, Рубашов не мог направлять разговор. Спина притарианца в черной форме прочно пригвозила его к диванчику. Но угроза, нависшая над ними обоями, помогла Рихарду преодолеть неловкость. Он даже пересел поближе к Рубашову. «Ну а все-таки она меня любила», — добавил он шепотом и почти не заикаясь. «Хотя я никогда ее не понимал. Она не хотела, чтобы у нас был ребенок. Да только с абортом ничего не получилось».